— Это какая-то сборная солянка из лозунгов французской революции и большевистских манифестов 1917 года. Наклонился к уху Лоренца генерал Туссен. — Не придавайте значения, — отвечал тот, — для русских это сойдет. В интеллектуальном плане Власов и его команда на большее не способны. Нам пришлось многое писать за них. Вы правы, это весьма н а и в н о е Социал-демократическая программа. п р о ч т я ее, Сталин, наверное, расхохочется. Фюрер отнесся к ней точно так же. Но в настоящий момент это то, что нужно. Смотрите на них. Они безумно довольны. То, что из этой программы ничего получиться не может, даже не приходит им на ум. Ну и пусть себе будут счастливы. Лишь бы воевали на нашей стороне. 16 часам 14 ноября 1944 года конгресс Коннор успешно закончился. Народ повалил из душного зала во двор, держа в руках пригласительные билеты на ужин и концерт в автомобильный клуб неподалеку от Града. Власов со свитой отправился на торжественный обед к Франку. Огромный стол в Чернинском дворце опять ломился от яств, вино лилось рекой, тосты становились все более длинными, громкими, бессвязными. Власов пил в этот вечер много и жадно. Другие не отставали. К концу обеда все общество было сильно навеселе. Вечер затягивался, говорить становилось не о чем, как водится в таких случаях, запели. Солировал Власов. Сначала «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», потом «Эх, полным-полна моя коробушка», наконец однозвучно гремит колокольчик, русскоговорящие немцы охотно подпевали. Пел старый генерал к е с т р и н г пел и новый уполномоченный по организации РОА полковник х э р р Расстрогавшаяся немецкая аудитория наперебой объясняла русским гостям глубокое эмоциональное родство русских и немецких душ, нечто иррациональное, что пробуждается в немецком сердце при звуках тоскливых русских песен, чтении надрывной прозы Достоевского, взгляде на картины русских художников. Это чувство, разумеется, проявилось и в решении фюрера вместе с Гиммлером поверить в возможность союза между Германией и Россией вернуться к традициям германо-русского сотрудничества прежних веков. Слушая эти разговоры, Власов тоже растрогался. Рука его легла на плечо полковника х е р р а — Андрей Федорович, если судьба сподобит быть тебе военным атташе у меня в Москве, я тебя приму как лучшего друга. — Неужели вы всерьез верите в это? — спросил пьяный Хэр. — Все развалится через пару месяцев. Побледневший Власов резко встал и стал прощаться. Было уже десять часов вечера. Надо было успеть поговорить с народом, ждавшим в автомобильном клубе, хотя идти туда ему совсем уже не хотелось. До клуба было рукой подать. Протопав по мокрой брусчатке несколько минут, Власов решительно отворил дверь, в нос ударил теплый, пропавший табаком и кислым пивом воздух. В зале было тесно и шумно. На небольшой эстраде играл оркестр, которым дирижировал известный композитор Петер Кройдер солировал толстенький, наголо обритый солдат. Сладким кеннером он выводил «Я русский, я твой сын». Слева от эстрады переминалась ноги на ногу танцевальная группа, судя по всему, порядком уже вспотевшая от гопаков и присядок. Власова сначала не заметили. Народ продолжал заниматься своими делами, кто-то лез на сцену, кто-то выяснял отношения с соседом, кто-то из всех сил старался ухаживать за п р и с у т с т в о в ш и м и в зале веселыми и горластыми дамами, по-видимому, чешками. Публика уже была в сильном подпитии, по углам и вдоль стен лежали неподвижные фигуры, кинувшиеся с запозданием навстречу Власову офицеры из Даббендорфа. не вязали лыка. Отмахнувшись от них, Власов решительно поднялся наверх, на балюстраду, где для начальства были зарезервированы столы. Наконец его заметили. Снизу раздались крики «Ура! Велат, Россия! Да здравствует Роа!»